Глава девятая. Три года назад. Платье — чистый секс. Надо брать. Расправляя складки голубого шёлка на выпирающем животе Эллинор, с одобрением заключает Темзин. Беременность тебе к лицу. В голубых глазах Саммерс появляются задорные искорки. Вот увидишь. Крис будет в восторге. Последняя реплика отнюдь не вдохновляет. Лин с сомнением пожимает плечами. Рассматривая свою округлившуюся фигуру в излишне откровенном наряде. Не знаю. Мне кажется, это слишком. Размышляет Элинор. Я знаю, это то, что нам нужно. Заверяет Темзин. Сегодня особенный день. Ты должна выглядеть сшибательно». В примерочной не так много места для двоих, и Саммерс вынужденно стоит за спиной Элинор. Тем заметно выше и стройнее, чем ее глубоко беременная подруга, что совсем не вдохновляет Лин на покупку. Я выгляжу, как сногсшибательная корова. Тоскливо ухмыляется элинор замечая каждый лишний килограмм под обтягивающим платьем. Выкини с головы эту гормональную дурь. Поджав губы, отчитывает подругу Тем. Нет ничего сексуальнее для мужчины, чем любимая женщина, ожидающая рождения общего ребенка. «Ты так долго этого ждала и должна светиться от счастья!» «Я и свечусь!» Выжимает улыбку Лин, покрутившись перед зеркалом. «Как огромная рождественская ёлка!» «Не огромная! Ты прекрасная, элинор Очень красивая будущая мамочка!» «Кстати, вы с Крисом уже решили, как проведёте вечер?» «Любопытствует Тэн, бросив беглый взгляд на ценник!» «Приготовлю ужин!» Побудем дома вдвоём. «Как скучно!» Поморщившись, вздыхает Тэм. «Оплати берём!» Отрывая бирку, решает подруга. «Я оплачу!» Поспешно добавляет она. «Это лишнее. Я сама!» Хмурится Лин, переодеваясь в свою мешковатую одежду. «Да брось! Мне в радость сделать подруге приятный сюрприз!» Заверяет Саммерс, с подкупающей искренностью. Тем более повод подходящий. Тогда и себе выбери. У тебя тоже праздник. А я так зациклилась на годовщине, что забыла о твоём дне рождения. Брось. После 30 я перестала отмечать. И даже не вздумай поздравлять. Обижусь. Шутливо отмахивается Саммерс. В уголках её глаз собирается грусть, кажущаяся Эленор нелепой. Темзин Саммерс из породы женщин, которые и в пятьдесят дадут фору старшеклассницам. «И всё-таки платье мне кажется чересчур смелым. Я никогда такие не носила». Никак не успокаивается Эллинор, оглаживая руками округлившиеся бока. «Послушай меня, милая». Положив ладони на плечи подруги, Темзин уверенно смотрит на отражение бледного лица Эленор Хант. «Вы с Крисом вместе уже много лет». И ты должна научиться избавляться от таких понятий, как «слишком смело» и «никогда не носило». Экспериментируй, удивляй, поражай воображение. Нет ничего скучнее предсказуемости, Лин. Станешь для мужа прочитанной книгой, можешь смело ставить крест на вашем браке. Как только мужчина поймет, что в тебе не осталось ничего неизученного, он потеряет интерес. К тому же голубой цвет оттеняет твою безупречную кожу. К черту обыденность. Жена просто обязана иногда превращаться в распутницу для своего мужа, если не хочет, чтобы он искал новых впечатлений в другом месте. Заставь Кристофера вспомнить, что ты сексуальная гитера, которую жаждали получить в постель десятки парней. А повезло ему. Где ты видела сексуальных гитер на седьмом месяце беременности? Со смешком парирует Эллинор. Стань первой! Широко улыбается Саммерс, щедро делясь своей уверенностью с подругой. «Зайдём в отдел нижнего белья». «Веди». Покорно вздыхает Элинор, следуя за Тем сначала на кассу, а потом в соседний бутик. Порой неуёмной энергии Тем просто невозможно противостоять. Она умеет быть убедительной. И Элинор соврёт, если скажет, что советы подруги-психолога не работают. Всё, что говорит Саммерс, не лишено логического смысла. Долгожданная беременность – повод для радости, а очередная годовщина свадьбы – возможность сделать их брак еще счастливее. Удивлять? Да легко. С этой мыслью Эленор с энтузиазмом следует за покоряющей бутики Темзин Summers, скупая все, что, по ее мнению, поразит воображение Кристофера. Закончив вооружение сексуальной гетеры и сгрузив пакеты в багажник автомобиля Тем, подруги отправляются пообедать в кафе «Флаффи», Неподалёку от офиса Саммерс. Будешь шампанское? Интересуется Тэм, едва они успевают занять свободный столик возле окна. Я вообще-то немножко беременна. С улыбкой напоминает Лин. <з Il -2> <к consumes> <св _> Никогда бы не подумала. Смеётся Тэм, собираясь добавить что-то ещё, но отвлекается на запищавший в сумочке мобильник. Извини, это по работе. Взглянув на экран, с досадой бормочет Саммерс. Отлучусь на минутку. элинор понимающий, кивает и погружается в изучение меню, собираясь выбрать что-нибудь вредное и адски вкусное. Но, как назло, Тэм возвращается за столик еще до того, как Лин доходит до страницы с десертами. По озабоченному лицу подруги, элинор с тоской понимает, что их короткий девичник подошел к концу. Элли, мне безумно жаль, но я не смогу остаться. Ситуация критичная. Я срочно нужна одной престарелой паре. Муж попался на интрижке с молоденькой медсестрой, ставившей ему уколы от ревматизма. Жена в истерике, грозит разводом. Сокрушается Тэм. Конечно, иди. Мягко улыбается Элли. Спасай еще одну семью. А что еще остается? Скорая Тэм летит на помощь. Шутит Саммерс. Прости еще раз, что бросаю. Передавай мужу мои поздравления и жду вас в четверг обоих. «Обязательно!» – отвечает Лин. «Тэм, я тебя тоже поздравляю от души!» Поднявшись следом за Саммерс, искренне произносит Элинор. «Будь счастлива и позволяй себе иногда отдыхать!» Крепко обняв подругу, желает Лин. «И спасибо, что всегда находишь время для меня!» «Ты мой особенный пациент, Эллинор Хант! Для тебя я на связи 24 на 7!» Мазнув помадой по щеке Лин, Саммерс лукаво подмигивает ей. Не забывай, что у тебя по плану страстная ночь с мужем. Вымотай его, малышка. Ага, я, пожалуй, сама вымотаюсь, дожидаясь возвращения своего трудоголика. С печалью отзывается Лин, открывая только что прилетевшее сообщение от мужа. Буду после шести. Без меня не начинай. Читает вслух. А обещал вырваться после обеда. Вот и верь после этого мужчинам. Сводит все в шутку Саммерс. Добросив Линн до дома, Темзин уезжает решать семейные проблемы клиентов, а Эллинор в обнимку с ворохом пакетов поднимается на шестой этаж небольшого жилищного комплекса. Это их первое совместное собственное жилье с мужем. И несмотря на скромные размеры, Линн быстро привыкла к квартире. После съемных комнатушек она показалась ей просто шикарной. Но Крис не собирался останавливаться на достигнутом и планировал расширяться после рождения ребенка. Она, конечно, ценила его рвение, улучшить их финансовое положение, но сейчас ей чертовски не хватало мужа рядом. Его внимания – разговоров, прогулок и бессонных ночей. «Скоро у тебя будет в избытке бессонных ночей». Улыбается про себя Элинор, выходя из лифта, и едва не врезается в молодого человека – которого практически не видно из-за огромного букета белых роз и белого плюшевого медведя размером с трёхлетнего ребёнка. «Оу, это, наверное, мне», — предполагает Лин и попадает в точку. Это невероятно мило и романтично. Крис хоть и не смог освободиться раньше, но решил порадовать скучающую супругу приятным сюрпризом. И хотя белые розы — не её любимые цветы, она тронута знаком внимания до глубины души. Через пару минут курьер удаляется — а маленькая прихожая становится практически непроходимой из-за сваленных в попыхах покупок и белого мишки. «Я буду звать тебя Барни». Положив ладони на живот, она тихонько смеется, почувствовав приветственные толчки изнутри. «Слышишь, Барни, Джонас согласен со мной. Ты ему уже нравишься». Подхватив игрушку и букет, Лин отправляется в кухню. От приторно-сладкого аромата роз кружится голова, запах лилий тяжелее и насыщеннее, но именно этим цветам Эленор с детства отдавала предпочтение и никогда особо не задумывалась, почему. Подсознательный выбор очень часто самый верный и долговечный. Жаль, что доверяем мы ему только в раннем детстве, глядя на мир вокруг распахнутыми глазами, открытой душой и чистым сердцем, свободными от рассудительного голоса разума. Эленор Хант почти не помнила лица матери, но ее голос, ласковые прикосновения и цветы, что дарил ей папа по особенным дням, сохранились в тайниках памяти. Неясные полузабытые образы, запахи и звуки. Легкие, как первые штрихи на девственном холсте, и светлые, как утренний рассвет. Они со временем померкли, стерлись под чернильными мазками других событий и воспоминаний, но оставили в наследство повзрослевшей девочке, Особое отношение к белым лилиям. Лин не раз говорила об этом Кристоферу. Сын садовника не мог забыть, что его жена любит совсем не розы, но дарил неизменно их каждый день рождения и годовщину. Намеренно или нет, она старалась не анализировать. Наверное, у него были свои причины игнорировать желания Лин. Когда-нибудь она непременно спросит об этом. Но не сегодня. Не в их особенный вечер. Пока она наполняла вазу водой, мобильник снова пиликнул. Выключив кран, Эллен взглянула на высветившееся на экране сообщение. «Я опаздываю, Эль. Задержусь на полчаса. Не злись. Используй это время, чтобы поразить меня». «Сговорились вы что ли все сегодня?» С улыбкой бормочет Лин. С тактикой поражения у неё никогда особо не складывалось. Ещё в самом начале отношений она позволила Кристоферу взять главенствующую роль в их отношениях. Не потому, что за спиной принимающего решения мужчины проще и легче и дальше быть инфантильной избалованной девчонкой, умеющей только рисовать и любить своего мужа. Вовсе нет. Она доверяла ему, как самой себе, и на 100% была уверена, что Крис не подведет. Эта железобетонная уверенность родилась в тяжелые дни, когда каждый доллар доставался мужу с большим трудом, и окончательно укрепилась, когда умер его отец. Кристофер тогда потратил на его похороны последние сбережения и их чуть не выгнали из съемной квартиры. Ему пришлось работать днями и ночами в каком-то дешевом пабе, но он заплатил арендатору и купил жене набор акварели. «У меня осталась только ты, детка, и я все для тебя сделаю». Так он сказал тогда, а она расплакалась от избытка чувств, от любви и благодарности. Слезы накатываются на глаза и сейчас. Стоит только воскресить в памяти то промозглое осеннее утро и коробочку с тюбиками краски которую она сжимала в руках, как драгоценное сокровище. Погрузив букет в вазу, она смахивает влагу с щеки и, с блуждающей улыбкой, дергает уголок открытки, виднеющийся между крупными бутонами. Сердце сладко сжимается, в груди теплеет. И хочется всхлипнуть от умиления. Развернув записку, Эленор пробегает глазами по ровным строчкам. «Сегодня особенный день для нас обоих». Сморгнув очередную слезинку, Лин все-таки всхлипывает и читает дальше. Спасибо за то, что ты однажды вошла в мою жизнь. Крис никогда не любил много говорить. И она не требовала от него громких признаний. Такие простые слова, но как много в них смысла. Искренние и честные. Они дороже и крепче любых клятв. Уголки её губ так и остаются приподнятыми в наивной улыбке, когда её взгляд останавливается на заключительном предложении. Я люблю тебя, Тэм. Она застывает, чувствуя, как невидимая петля перехватывает горло. «Я люблю тебя, Тэм». Мотнув головой, перечитывает снова и вновь запинается за последнее слово. «Тэм». Взгляд неистово выжигает чужое имя, но бумага остается глянцевой и блестящей, а буквы безжалостно четкими. «Это какая-то ошибка». Отрицает разум, и она цепляется за эту мысль, заглушая кричащие от боли сердце. «Ошибка». Сквозь зубы яростно повторяет Эллинор. В висках шумит от резкого притока крови. Перед глазами простирается розоватый туман. Её пальцы мелко дрожат. По спине струится холодный пот. «Ошибка!» Кричит Лин, и, скомкав открытку с ненавистью, швыряет её в мусорное ведро. «Это ошибка, барни!» Глядя на печально улыбающегося медведя, хрипло убеждает его элинор Но он ей, конечно же, не верит. Включив воду, она лихорадочно моет руки. Минуту, две, три... Кожа начинает саднить, но чувство очищения не приходит. Грязь, повсюду грязь. Она чувствует её и задыхается, словно отравленная неизвестным ядом. Ошибка. Беззвучно твердят побледневшие губы Лин, и ей чудится жалость в стеклянных круглых глазах плюшевого мишки. Не смей так смотреть! Взбешённо рычит Элинар, хватая игрушку. Это ошибка! Отчаянный вопль отражается от стен маленькой кухни а в прозрачных бусинах на пушистой морде медведя отражается правда. Её собственное лицо, искажённое гримасой адской боли. «Я не верю. Нет!» Шипит Лин, силой отрывая ни в чём не повинный глаз безмолвного свидетеля. Выскользнув из трясущихся пальцев, круглый шарик падает вниз и со стуком катится по полу прочь, оставляя противный звон в ушах и солоноватый привкус предательства на прокушенных до крови губах. Отбросив раненого медведя в сторону, Лин мертвым взглядом впивается в белоснежные бутоны. Белый. Цвет чистоты и невинности. Какая гениальная ложь, способная прикрыть любую мерзость. Как можно было быть такой глупой и наивной? Элли, мне безумно жаль, но я не смогу остаться. Ситуация критичная. Я срочно нужна одной престарелой паре. Ты мой особенный пациент, Элли. Скорая Тэм спешит на помощь. Вот и верь после этого мужчинам. Буду после шести. Без меня не начинай. Сегодня особенный день для нас обоих. Спасибо за то, что ты однажды вошла в мою жизнь. Я люблю тебя, Тэм. Крис перепутал открытки. Так банально и глупо. Как можно быть таким идиотом? Здравствуй, пап. Набрав номер отца, хрипло произносит Лин. «Элли, что случилось?» В родном голосе слышатся тревожные интонации. «Помнишь наш домик у реки, где мы бывали, когда я была маленькая?» «Помню, Элли!» Помолчав глухо, отвечает Крейг Бартон. «Мы могли бы поехать туда все вместе». «Сейчас?» «Да, прямо сейчас. Ты, я, Карен и Этан. Вы заедете за мной?» «Конечно, милая».